«Как же это можно малым детям без молока? Особенно этой крошки, прибавил, указывая на зыбку. «Нет, невестушка, возьми, не обижай меня!» «Да не упрямся же, какая непослушная!» Взяла деньги Пелагея, медленно отошла к бабьему Куту и, выдвинув из-под лавки укладку, укладка иначе коробья, маленький сундучок, положила туда деньги».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 Скамейка, представляемая к столу во время обеда или ужина. И все положили по семи поклонов перед иконами. «Усаживайтесь, дедушки усаживайтесь, вот так. Ну, теперь подчуй нас, хозяюшка, да и сама кушай». Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щенную чашку, зеленого луку туда нарезала, квасу налила.